Не будем забывать Столыпинского намерения дать независимость, собственно, Польше. Но, господа, судьбе было угодно, чтобы опыт, единожды уже произведенный после смерти Екатерины II, повторился еще раз. По восшествии на престол император Александр II, поврожденному своему великодушию, сделал еще раз попытку привлечь на свою сторону польские элементы западного края. Вместо того, чтобы продолжать политику приведения русских начал, которые начали уже получать преобладание над польскими стремлениями и влияниями, поставлено было с целью эти стремления и влияния обезвредить, сделать их одним из слагаемых государственности в западном крае. И, тривиально говоря, Поляки были попросту еще раз сбиты с толку. Поляки никогда не отказывались и не стремились отказаться от своей национальности, какие бы льготы им представлены не были. А льготы эти, со своей стороны, питали надежды и иллюзии осуществления национального польского стремления о полячине края. В это время пробудились у поляков все врожденные, хорошие и дурные стремления — Они проснулись, пробужденные примирительной политикой императора Александра II, политикой, которая, как и 30 лет перед этим, окончилась вторым вооруженным восстанием. Вот, господа, те исторические уроки, которые, я думаю, с достаточной яркостью указывают, что такое государство, как Россия, не может и не вправе безнаказанно отказываться от проведения своих исторических задач. Дальше Столыпин приводит примеры, как в годы революции в Западном крае столкновения на национальной почве приводили к попыткам насильственно сменить всех православных и волосных должностных лиц, школьных учителей. В северо-западном крае римско-католический епископ Рооп заменяет ксензов литовцев и белорусов ксензами-поляками. Призывали к формированию воинских частей из местных обывателей по религиозному принципу и так далее. На польских съездах провозглашалось, что польская культура выше русской, и что поляки имеют особое положение. Столыпин открыто призвал к защите русских государственных интересов. Необходимо дать простор местной самодеятельности, поставить государственные грани для защиты русского элемента, который иначе неминуемо будет оттеснен. Для решения этого вопроса он предложил создать национальные избирательные курии, русскую и польскую. Через неделю в короткой речи, в Думе, Столыпин снова возвращается к этой теме и подчеркивает, что больше всего боится равнодушия закона к русским. Законопроект был принят со значительными поправками Но сохранился принцип курий и понижение имущественного ценза. Как ни странно, спустя 80 лет в наши дни русские в Прибалтийских республиках тоже требуют для защиты своих интересов создания отдельных избирательных курий. Это бесспорно свидетельствует, что мы в понимании национальной государственной идеи не продвинулись никуда дальше прошлого. Только спустя 8 месяцев, 1 февраля 1911 года, Государственный Совет приступил к обсуждению вопроса о земстве в Западном крае. Тотчас выяснилось, что борьба будет вокруг основного пункта законопроекта русской и польской курий. Председатель фракции правых Дурново написал к царю письмо, где говорилось, что проект нарушает имперский принцип равенства, ограничивает в правах польское консервативное дворянство в пользу русской полуинтеллигенции, создает понижением имущественного ценза прецедент для остальных губерний Столыпин сделал ответный ход. По его просьбе царь обратился к правым через председателя Государственного Совета Акимова с рекомендацией поддержать законопроект. Правые восприняли эту рекомендацию неодобрительно, увидев в ней попытку давления. Сторонник дурного Трепов добился у царя аудиенции и, высказав свою точку зрения, прямо спросил, как понимать царское пожелание, как приказ или можно.